Они требовали отказа от всяких завоевательных устремлений по отношению к республиканской Франции и выступали в ее защиту. Центральный комитет немецкой секции международного товарищества рабочих, находившийся в Брауншвейге, выпустил в сентябре манифест к немецкому рабочему классу, призывающий его не допустить аннексии Эльзаса и Лотарингии и добиться заключения почетного мира с Французской Республикой. По приказу командующего германской армией, манифест был конфискован, все члены комитета и типограф, напечатавшие этот документ, были схвачены, закованы в кандалы и отправлены в Восточную Пруссию. Требовавшие от германского правительства заключение почетного мира с Францией Бебель и Липкнихт, голосовавшие против кредитов на продолжение войны, 17 декабря 1870 года После сессии также были арестованы и приговорены к длительному тюремному заключению. В январе 1871 года идея объединения Германии восторжествовала. Вильгельм I у стен столицы Франции в зеркальном зале Версальского дворца получил из рук немецких государей корону германского императора. Объединение было завершено сверху, как того желало реакционное прусское юнгерство. Это укрепило монархический строй и позиции контрреволюционных сил. Пролетариат из-за своей слабости не смог помешать юнкерству и буржуазии совершить преобразование страны в самой невыгодной для рабочих форме с сохранением и монархии, и всех привилегий дворянства и бесправия крестьян. Новая германская империя была союзным государством с Пруссией во главе. Газеты писали, что империя — это союз льва, полудюжины лисиц и двух десятков мышей. Во всяком случае, Германия стала крупной державой с населением более 40 миллионов человек. Правительство национальной измены начало борьбу с народом. Еще одно восстание парижских рабочих под водительством Бланки было подавлено. Жюль Фавр и Тьер бросились в Версаль, чтобы просить Бисмарка о перемирии Могущественный канцлер потребовал капитуляции Парижа, сдачи его гарнизона и фортов. Хотя Франция могла еще бороться, правительство поспешно согласилось на все условия. Перемирие было подписано, и 8 февраля 1871 года прошли выборы в Национальное собрание, созывавшееся для утверждения мирного договора. Все демократические силы подверглись гонениям и арестам. Выборы проходили наспех. спех под нажимом и угрозами реакционеров и немецких оккупантов. Большинство рабочих не приняло в них никакого участия. Избранными оказались монархисты. 12 февраля Национальное собрание приступило к работе в Бордо и избрало главой исполнительной власти Адольфа Тьер. Снова презренный честолюбец, взяточник и человеконенавистник, более 20 лет назад сброшенный вместе с Луи Филиппом с исторических подмостков, вернулся к власти. Не случайно этот бездушный хищник, вобравший в себя все отвратительные черты своего класса, был призван в вожди национальным собранием. Наконец-то Адольф Тьер мог провести ту экзекуцию над парижским народом, о которой мечтал в первые дни революции 1848 года. Он решил ввести в столицу войска, пусть вражеские, и уничтожить революцию. С этой целью Тьер явился к Бисмарку. 26 февраля Тьер подписал предварительный мир. Германия отторгала от Франции две промышленные и стратегически важные области — Эльзас и Лотарингию. Немцам предоставилось право ввести в Париж свои войска — которые должны были оставаться там до утверждения мирного договора национальным собранием. Когда правительство национальной измены в конце января 1871 года капитулировало перед германской армией, ни одна из воюющих сторон не осмелилась посягнуть на оружие национальной гвардии. В договоре о капитуляции заключенном Бисмарком и Фавром было оговорено, что Парижской национальной гвардии предоставляется право сохранить свое вооружение, Но как только реакционное национальное собрание приняло предварительные условия мирного договора с Германией, дало согласие на отторжение Эльзаса и Латаринги и уплату пяти миллиардов франков контрибуции, Хьер немедленно попытался обезоружить Париж. Сразу же после Седанской катастрофы и Сентябрьского переворота